Эпизод восемьдесят восьмой. Улица Терресес-Гата, пятнадцатая мая двухтысячного года. Желтые стены кабинета доктора Столи Эвна были сплошь увешаны картинами Эукруста и полками с литературой по психологии. «Присаживайтесь, Харри», — сказал доктор Эвна. «Хотите в кресло? Хотите на диван?» — Стандартная формула для того, чтобы начать разговор. И Харри в ответ слегка улыбался уголком рта, будто говоря, забавно, но мы это уже слышали. Когда Харри звонил из аэропорта в гардер-мойне, Эвоне ответил, что, конечно, с радостью примет его, но коротко, потому что сегодня ему предстоит открывать в Хамморе семинар психологов. — Тема — проблемы диагностики алкоголизма, — сказала Эвоне. — Ваше имя названо не будет. — Почему вы так префронтились? — спросил Харри. — Одежда может сказать о нас больше, чем все остальное, — Эвана провел рукой Палацко на пиджака. — Твидовая одежда говорит о мужественности и уверенности в себе. — А галстук бабочка? — поинтересовался Харри, вытаскивая блокнот и ручку. — Дерзость ума. Серьезность с налетом самоиронии, если вам так угодно. — Больше, чем нужно, чтобы понравиться руководству и подчиненным. — эон сложил руки на животе и с довольным видом откинулся на спинку кресла. «Лучше расскажите мне про раздвоение личности», — сказал Харри. «Про шизофрению». Эуна недовольно скривился. «За пять минут?» «Значит, расскажите самое важное». «Но, во-первых, вы назвали раздвоение личности шизофренией. Это общее укоренившееся заблуждение. Слово «шизофрения»?» обозначает целый ряд различных душевных расстройств и не имеют ничего общего с раздвоением личности. Конечно, само слово «схизис» по-гречески означает «расщепление», но доктор Эйген Блеер, ну, шведский психиатр, в своей работе ввел термин «шизофрения», имел в виду расщепление психических процессов мозга. И если... Харри показал на часы. «Понимаю», — сказала Эвна, — «раздвоение личности, о котором вы говорите, иначе называется СРЛ, синдром расщепления личности. То есть в одном человеке сосуществуют две личности, и проявляются они поочередно, как в истории о докторе Джекеле и мистере Хайде». «Значит, сосуществуют?» «Да». «Но это бывает редко. Гораздо реже, чем в голливудских фильмах. но За двадцать лет, что работаю психологом, мне ни разу не посчастливилось наблюдать случаи СРЛ. Но все равно я имею о них кое-какое представление». «И что же это такое?» «СРЛ практически всегда бывает связано с потерей памяти. То есть одна личность больного может проснуться с утра с похмельем, «Не подозреваю о том, что другая личность вчера вечером напилась. И вообще, первая личность может быть трезвенником, а вторая — алкоголиком». «Ну, не в буквальном смысле». «В самом буквальном». «Но ведь алкоголизм — это физическое заболевание». «Да. И именно это в СРЛ самое примечательное. Я читал об одном пациенте с СРЛ, одна личность которого была заядлым курильщиком, а другая сигареты в рот не брала». И когда просыпалась его первая личность, кровяное давление становилось на двадцать процентов выше. А о женщинах с СРЛ, я читал, что у них чаще происходят менструации, поскольку у каждой личности свой цикл. Выходит, такие люди меняют свое состояние физически. В какой-то мере, да. История Джекеля и Хайди недалека от истины, и в нее можно было бы даже поверить. Доктор Ошерсон? Описывают случаи, когда одна личность человека была гетеросексуальна, а другая — гомосексуальна. У этих личностей могут быть разные голоса. Да, именно по различиям в голосе легче всего определить, когда происходит смена личности. А голоса могут разниться настолько, что даже человек, хорошо знакомый с больным, не узнает его другого голоса, например, по телефону. Да, если этот знакомый не знает о другой личности. А если он плохо знаком с больным, то может не узнать его, даже находясь с ним в одной комнате. Настолько меняются мимика и жесты. Вы допускаете, что родственники больного могут не знать о расщеплении личности? Допускаю. Частота, с которой меняются личности, индивидуально. А некоторые, к тому же, могут сами управлять этой сменой. Но в таком случае эти личности должны знать о существовании друг друга. Да. И в этом нет ничего необычного. И как и в романе Джекиле и Хайте, между этими личностями может идти отчаянная борьба, потому что у них разные цели, разные представления о морали, различные отношение к одним и тем же людям и так далее. И человек начинает писать чужим почерком, верно? Почему чужим? хари скажите, на протяжении дня вы один и тот же? «Нет. Когда вы возвращаетесь домой с работы, в вас происходит масса незаметных перемен в голосе, жестах и прочем. Странно, что вы назвали почерк. но У меня есть книга, как-нибудь дам вам ее полистать, когда время будет. В ней есть фотография письма, которое написал пациент с расщеплением личности. У него было семнадцать различных почерков». Харри занес некоторые опорные слова в блокнот. «Разные менструальные циклы, разные почерки. Любопытная болезнь», — пробормотал он. «Вот видите, Харри, надеюсь, что чем-то вам помог, а сейчас мне нужно бежать». Эуна вызвал такси, и они с Харри вместе вышли на улицу. эона спросил, какие у Харри планы на 17 мая. «Мы с женой хотим с утра пригласить друзей?» — объяснил доктор. «Будем очень рады, если вы придете». «Спасибо, конечно, но неонацисты собираются разобраться с мусульманами, которые с семнадцатого будут справлять ИД. И меня назначили руководить охранной мечети в Грёндлоне», — ответил хари одновременно обрадованный и смущенный таким неожиданным приглашением. «Нас всегда запрягают в праздники». «Ну, вы могли бы зайти к нам совсем ненадолго. У других наших гостей ведь тоже какие-то планы на завтрашний день». «Спасибо». — Я постараюсь, если смогу, позвоню вам. — А кто ваши друзья? Эуна еще раз поправил галстук. — Вроде вас, — ответил он. — Но у жены есть и приличная знакомая. В эту секунду подъехало такси. Харри открыл доктору дверь. эона забрался внутрь, но перед тем, как он уехал, Харри вдруг спросил, — а чего у человека появляется СРЛ? Эуна внимательно посмотрел на Харри. «Зачем это вам?» «Точно не знаю, но это может быть важно». «Хорошо. У большей части больных СРЛ в детстве имела место травмирующая ситуацию Но душевную травму они могли получить и позже. Люди создают себе иную личность, чтобы уйти от проблем». «О каких душевных травмах можно говорить, если речь идет о взрослом человеке?» но подумайте». Возможно, он пережил природный катаклизм, потерял любимого, подвергся насилию или долго жил в страхе. Как, например, солдат на войне. Да, такая травма вполне может быть у солдат. — Или у партизан. Последнюю фразу Харри сказал сам себе, потому что такси с доктором Эвнея уже уехало. — Скотсман, — сказал Халварсон. «Ты собираешься провести 17 мая в пабе «Скотсман»?» Харри сделал недовольное лицо и поставил сумку за вешалкой. Халварсон пожал плечами. «А есть другие предложения?» «Ну, если обязательно должен быть паб, выбрал бы что-нибудь поприличнее. Или тоже вариант, попроси начальство чтобы тебя записали на дежурство. Приличная надбавка за работу в праздник и никакого похмелья». «Я над этим подумаю». Харри плюхнулся в кресло. «Когда ты его починишь? Он вот так ужасно скрипит!» «Его невозможно починить!» — проворчал Харри. «Пардун. Как там с Веной?» «Сейчас. Сначала расскажи, как у тебя. Я проверял, есть ли у Эвена Юли алиби. Он утверждает, что в день исчезновения жены был в городе, сидел в кафе на Улли но не встречал никого из знакомых, кто бы мог подтвердить это. В кафе мне сказали, что у них слишком много посетителей, чтобы запоминать их в лицо». «Кафе находится через дорогу от Шрёдера», — заметил Харри. «И что с того?» «Так, к сведению». «А что Вебер?» «У них ничего. Вебер говорит, что если Сигна Юль привезли их к крепости в машине, который увидел стора, что у нее на одежде должны быть волокна ткани с заднего сиденья, либо земля или масло, если ее везли в багажнике. В общем, что-то должно быть». «В том автомобиле были подстилены мешки для мусора», — сказал Харри. Вебер говорит то же самое. «Помнишь, у нее на платье были сухие травинки. А как же? Возможно, из конюшни Мускина. Или откуда-нибудь еще. Таких мест миллион. Это не просто травинки. Это сено. Какая разница, что это может быть, хари Сено — та же сухая трава. Не стоит ворошить». «Черт!» — буркнул Харри и посмотрел в окно. «Так что там с Веной?» остой тоже не стоит ворошить». «Халверсон». «Ты умеешь варить кофе?» «Чего?» элен любила сама варить кофе. Она покупала его где-то здесь, в Гряндлоне. «Может?» «Нет», — ответил Халварсон. «Я не собираюсь варить для тебя кофе». «Попробуй», — Харри встал. «Скоро буду. Через пару часиков». «Это все, что ты хотел мне рассказать о Вене? Не стоит ворошить?» Харри покачал головой. «Увы, тут тоже тупик». «Привыкай!» Что-то изменилось. Харри шел по Гранландслейтер, пытаясь понять, что же именно. Какая-то перемена произошла в людях за тот день, что он был в Вене. Дойдя до улицы Карла Юхана, Харри наконец понял, что изменилось. Наступило лето. Впервые в этом году Харри чувствовал запах асфальта, цветов в цветочном магазине в Грэнсене, а дойдя до дворцового парка, он почувствовал запах скошенной травы, настолько сильный, что не мог не улыбнуться. Мужчина и девушка в рабочей одежде о чем-то оживленно беседовали, качая головами и глядя на кроны. Девушка сняла куртку и повязала ее вокруг талии, и Харри заметил, что, когда она смотрела вверх, мужчина украдкой поглядывал на ее облегающую футболку. «На хекде хёгу свейн...» Модные и не слишком модные магазины одежды делали последние отчаянные попытки нарядить горожан к 17 мая. В киосках продавались галстуки и флаги, вдалеке слышались звуки старого егерского марша, шли последние репетиции, на завтра обещали тепло и ливневые дожди. Харри взмок, пока наконец дошел до дома Синдры Феуке. Феуке не слишком радовался по поводу Дня Конституции. Все это суета. Флаги, флаги. Неудивительно, что Гитлер говорил о духовном родстве наших народов. Мы тоже националисты. Только признаться не хотим. Он взял кофеварку. «Ютбранд Юханссон был в лазарете в Вене», — сказал хари «В ночь перед тем, как уехать в Норвегию, он убил врача. После его никто не видел». «Ну вот», — Фелке громко отхлебнул из чашки. Так я и знал, что с этим парнем что-то не так. — А что вы можете рассказать об Эвине Юле? — Многое, если нужно. — Да, нужно. Феоке поднял кустистую бровь. — Холя, вы уверены, что сейчас идете по верному следу? — Я вообще ни в чем не уверен. Феоке в задумчивость подул на кофе. — Хорошо. Если это действительно необходимо, хорошо? Наши с Юлим отношения во многом напоминали отношения Гюдбрана, Юхансона и Даниэля Гюддесона. «Я заменил вину отца. Он ведь сирота!» Харри застыл с чашкой в руке. Немногие это знали. Эвен хорошо умеет притворяться. В его придуманном детстве столько людей, мест, событий дат сколько ни в состоянии запомнить обычные дети. По официальной версии, он вырос в семье юли в семейном доме неподалеку от Гринии. На деле же его детство прошло в разных приемных семьях и в детских домах во всей Норвегии, пока его в 12-летнем возрасте не усыновили Юлии. «Откуда вам это известно, если вы говорите, что он всегда притворялся?» «Это интересная история». Как-то ночью мы с Юлем стояли в карауле у нашего штаба в лесу к северу от Хариста. В то время мы еще не были близкими друзьями. Я очень удивился, когда он ни с того ни сего начал рассказывать, как плохо с ним обращались в детстве и как никто не хотел брать его к себе. А один эпизод вообще нельзя было слушать без слез. Некоторых людей, у которых он был, надо... Февке поежился... — Давайте прогуляемся, — предложил он. — Я слыхал сегодня на улице просто замечательная погода Они пошли вдоль Вибисгата к Стэнс-парку. — Не знаю почему, но той ночью Авен Юль казался совсем другим человеком, — сказал Фиолке. — Это было странно. Но страннее всего то, что на следующий день он притворился, будто ничего не произошло. Вот он забыл, о чем мы с ним разговаривали — Вы говорите, что тогда еще не были с ним близкими друзьями. Но вы рассказывали ему о том, что видели на Восточном фронте? — Да, конечно. — Знаете, что мы делали в лесу? Убегали от немцев, потом подкрадывались к немцам, а в основном ждали и рассказывали друг другу всякие байки. — Вы часто рассказывали о Даниеле Гюдесене? Фиолки внимательно посмотрел на Харри. «Значит, вы пришли к выводу, что Эвен Юль решил, что он Даниэль Гюддесон?» «Пока это только предположение», — ответил Харри. «Да». «Я часто рассказывал о Даниэле», — сказал Фиолки. «Даниэль Гюддесон был вроде человека-легенды. Эдакий свободный, сильный и удачливый, такого не часто встретишь». Эвену нравились истории о нем. Он просил меня рассказывать их по нескольку раз. Особенно ту, про русского, которого Даниэль похоронил. Эвен знал, что Даниэль бывал в Зенхайме. Естественно. Эвен помнил все о Даниэле, до мелочей. Иногда, когда я сам забывал их, он мне подсказывал. Ну да, было похоже, что Эвену нравилось считать себя кем-то вроде Даниэля. «Хотя я не могу представить себе двух более непохожих людей. Однажды Эвен, изрядно выпив, велел нам звать его Урией, совсем как Даниэля. Если хотите знать, по-моему, он не случайно положил глаз на сигна Аллоскер, когда увидел ее в суде. Что? Когда он узнал, что будут судить невесту Даниэля Гюддесона, он решил во что бы то ни стало прийти в суд». Он просидел в зале целый день только, чтобы увидеть ее. Будто решил, во что бы то ни стало заполучить ее. — Потому что она была девушкой Даниэля? — Думаете, это важно? Феоке быстро зашагал в гору, Харри едва поспевал за ним. — Очень? — Не знаю, стоит ли мне это говорить, но лично мне кажется, что Эвен Юль больше любил миф о Даниэле Гюдесоне, чем о Сигне Юль. Уверен, восхищение Даниэлем Гюдисоном стало основной причиной, почему он не вернулся после войны к медицине, а стал изучать историю. Конечно, он специализировался на истории оккупации и норвежского легиона. Они дошли до вершины холма, и Харри оттер пот со лба, а Феокке почти не задыхался. Эван Юль так быстро сделал себе имя в историографии, потому что, как боец сопротивления, оказался идеальным инструментом для переписывания военной истории Норвегии. В новой истории должно как можно меньше говориться о реальных масштабах коллаборационизма и как можно больше о таком мелком явлении, как движение сопротивления. Например, в книге Юля «По Блюхера» Немецкого крейсера, потопленного английским флотом в Северном море во время Первой мировой войны, посвящено пять страниц. Но нигде не говорится о том, что после войны за сотрудничество с немцами были осуждены почти сто тысяч норвежцев. И ведь это работает. Люди до сих пор верят, что народ якобы сплотился тогда перед лицом нацизма. Вы об этом хотите написать, Фелке? «Я просто хочу рассказать правду». Эван знал то, что он пишет, если не ложь, то, по крайней мере, искажение правды. Он говорил, что это во имя цели сплочения нации. Единственное, что ему не удалось представить в желаемом героическом свете, — это бегство короля. Эван был не единственным среди сопротивлянцев, кто в сороковом году почувствовал себя обманутым, Но ни в сопротивлении, ни среди квислинговцев я никогда не встречал человека, который бы так яростно осуждал это бегство. Надо помнить, что всю жизнь Эвена предавали те, кого он любил, на кого надеялся. Думаю, в глубине души он ненавидел всех и каждого, кто тогда уехал в Лондон. На самом деле... Они присели на скамейку. Внизу был виден фагербург церковь, крыши домов. А вдалеке лазурью блестел осло-фьорд. «Красиво», — сказал фёлки «Так красиво, что иногда, кажется, за это и впрямь не жалко умереть». Харри пытался связать все воедино, но ему не хватало одной маленькой детали. «До войны Эвен начал изучать медицину в Германии. Вам известно, где именно?» «Нет», — ответил Фелке. Может, он говорил, кем хотел стать? Да, он говорил, что мечтает пойти по стопам своего отчима и его отца. И кем же они были? Вы не знаете, кем были врачи Юли? Хирургами.